только нищих на паперте церкви Смоленской Богоматери. В храме еще затемно отслужили утренню, и началось обстоятельное, чинное, с прицелом на семь седниц, говение. Церковный староста уже трижды прошелся среди говеющих, собирая подношения, и трижды унес в алтарь тяжелое от меди и серебра блюда, когда пожаловал наиглавнейший из прихожан сам его превосходительство Самсон Харитоныч Еропкин.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 Сплошь серая сермяга-дорванье, только по левую руку, по самой середке, белеется что-то. Самсон Харитоныч прищурил запухшие глазки, видит, стоит среди нищих прекрасный собой отрок. Глаза у отрока большие, лазаревые, лицо тонкое, чистое, золотые волосы острижены в кружок. Ох, крику было, ни в какую не соглашалась мимочка локоны обрезать. Одет чудный юноша в одну белоснежную рубаху. И ничего? Не холодно ему? Еще бы, под рубашкой тонкая фуфайка из первосортной ангоры. Да и нежный мимочкин бюст, туго перетянут теплой фланелькой. порточки у него плисовые, лапки липовые, а онучи светлые, незамаранные. Раздавая копейки, Еропкин то и дело поглядывал на диковинного нищего, а когда приблизился, протянул от руку не одну монетку, а две. Приказал. «На-ка вот, помолись за меня!» Золотовалосый денег не взял поднял ясные очи к небу и говорит звонким голоском. «Мало даешь, раб Божий, малой ценой от матушки-печальницы откупиться хочешь?» Глянула на Самсон Харитонычу прямо в глаза и почтенному человеку не по себе стало. До того строго и мигающий был взгляд. «Вижу душу твою грешную, на сердце у тебя пятно кровавое, а внутри гниль. Почистить, почистить надо!» пропел блаженный. «А не то изгниешь и смердишься!» «Болит брюхо-то сам почечник-то корчит. От грязи это почистить надо!» Еропкин так и замер. «А еще бы ему не замереть. Почки у него и в самом деле ни к черту, а на левой груди имеется большое родимое пятно винного цвета. Сведения верные от Егора Тишкина получены». «Ты кто?» выдохнул его превосходительство с испугом. Отрак не ответил. Снова возвел к небу синие очи и мелко зашевелил губами. «Еродивый это, кормилец!» — услужливо подсказали Самсон Харитонычу с обеих сторон. — Первый день он тут, батюшка. Не весть, откуда взялся. Заговаривается. Звать его Паисием. Давеча у него подучая приключилась, изо рта полезла, а дух — райский, божий человек. — Ну на те рублевик, коли божий человек. отмоли грехи мои тяжкие. Еропкин достал из портмоне бумажку, но блаженный снова не взял. Сказал голосом тихим, проникновенным. — Не мне давай, не мне надо. Мне не надо, меня Матерь Божья пропитает. Вот ему дай, и показал на старика нищего, известного всему рынку безногого Зоську. Его вчера твой холоп обидел. Дай у Бога моя за тебя, матушке, помолюсь. Зоська с готовностью подкатился на тележке, протянул корявую огромную лапищу, и Робкин брезгливо сунул в нее бумажку. Благослови тебя, Пресвятая Богородица, звенящим голосом провозгласил отрок, Протянул к Еропкину тонкую руку. Тут-то и случилось чудо, о котором еще долго вспоминали на Москве. Невесть откуда на плечо Еродивого слетел громадный ворон. В толпе нищих так и ахнули. А когда разглядели, что на лапке у черной птицы золотое кольцо, совсем стало тихо. Еропкин стоял ни жив, ни мертв. Толстые губы трясутся, глаза выпучились. Поднял было руку перекреститься, да не донес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 «Ты погоди, Кузьма, бери его в сани! Кузьма, бери в сани его! С собой возьмем!» Чернобородый верзило, догнал мальчишку, взял за плечо. «Поедем ко мне, слышь, как тебя? Поиси!» — позвал Еропкин. «Поживи у меня! Отогрейся!» «Нельзя мне в чертоге каменном!» — строго ответил отрок, обернувшись. «Там душа слепнет. А ты, Самсон, вот что! Завтра, как утреннюю отпоют, приходи к Иверской. Там буду!» «Маш, но ну принеси с червонцами золотыми, да чтоб полная была! Хочу за тебя снова, Богородицу, попросить!» И ушел провожаемый взглядами. На плече юродивого черный ворон. Поклевывает плечо, до хрипло грыкает. Звали ворона Волтасаром. Был он ученый, купленный вчера на птичьем. Умная птица нехитрый фокус усвоила быстро. Мими засовывала в плечевой шов зернышки проса, Момус спускал Волтасара, и тот летел на белую рубаху. Сначала с пяти шагов, потом с пятнадцати, а после из тридцати. Пришел паук. Пришел как миленький. И мошну притащил. Ну, мошну не мошну, но кошель кожаный, увесистый, Кузьма за хозяином нес. За ночь, как и следовало ожидать, одолели благотворительного генерала сомнения. Пади! Богоматери на колечко и на зуб попробовал, и даже кислотой потравил.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 Сегодня день выдался пасмурный и похолодало, но Юродивый опять был в одной белой рубашке, только горло коночкой обмотано. На подошедшего Еропкина не взглянул, не поздоровался. Что ему такое сказал паук, с Момосовой позиции было, конечно, не слышно, но предположительно что-нибудь скептическое. Задание у Мими было увести поучище с людного места. Хватит публичности, ни к чему это теперь. Вот божий человек повернулся, поманил за собой Пузана и пошел вперед через площадь, держа курс прямиком на Момуса. Еропкин, поколебавшись, двинулся за блаженным. Любопытствующие качнулись было следом, но чернобородый янычер пару раз щелкнул кнутом, и зеваки отстали. «Нет, не этому. В нем благости нет», — послышался хрустальный голосок Мими, на миг задержавшийся подле вечного солдатика. Возле сключенного горбуна Еродиво сказал «И не этому, у него душа снулая». Зато перед Момусом, пристроившимся поодаль от других попрошаек, отрок остановился, перекрестился, поклонился в ноги. Повелел Еропкину «Вот ей, гремычной машну, отдай. Муж у ней приставился, детки малые кушать просят. Ей дай, Богородица таких жалеет». Момус забазарил пронзительным фальцетом, из-под бабьего платка, натянутого с подбородка, чуть не на самый нос. — Чего отдай, чего отдай? Ты малычей. Откуда про меня знаешь? — то такая? — наклонился к вдове Еропкин. — Зюзиная Марфа, батюшка! — сладким голосом пропел Момус. — Вдова убогая! Кормилец мой приставился, семеро у меня мал мало меньше. Дал бы ты мне гривенечек, я бы им хлебушка купила. Самсон Харитоныч шумно сопел, смотрел с подозрением. ладно кузьма — Дай ей, да смотри, чтоб поищи не утек. Чернобороды сунул маму сукашель, не такой уж и тяжелый. — Что это, батюшка? — испугалась вдавиться Ну, — обернулся еропкин к блаженному, не отвечая, — теперь чего? Отрок забормотал непонятные слова, бухнулся на колени, трижды ударился лбом об обулыжную мостовую, приложил к камню ухо, будто к чему-то прислушивался, потом встал. — Говорит Богоматерь, завтра чуть свет, приходи в сад нескучный. Рой землю под старым дубом, что она сзади беседки каменной. Там рой, где дуб мохом порос. Будет тебе раб Божий ответ. Еродивый тихо добавил. — Приходи туда, Самсон, и я тоже приду. — Эн нет, — встрепенулся Еропкин, — нашел дурака. Ты, братец, со мной поедешь. Возьми-ка его, Кузьма. Ничего, переночуешь в чертоге каменном, не растаешь. «А ежели на дул пеняй на себя, мои червонцы у тебя из глотки полезут!» Момус, тихонько не поднимаясь с коленок отполз назад, распрямился и юркнул в охотнорядский лабиринт. Развязал кошель, сунул руку. Империалов было не густо, всего тридцать. Пожадничал Самсон Харитоныч. Поскоредничал много дать Богородице. «Ну да ничего, зато она, матушка, для раба своего верного не поскупится».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 а там по аллее и робкинские сани подкатили. Первым вылез немой Кузьма. Настороженно позыркал по сторонам, мумус спрыгнулся походил вокруг дуба, махнул рукой. Подошел Самсон харитонович крепко держа за руку блаженного Паисия. На облучке остались сидеть еще двое. Отрок подошел к дубу, поклонился ему в пояс, ткнул в условленное место. — Тут копайте. — Берите лопаты! — крикнул Еропкин, обернувшись к саням. Подошли двое молодцов, поплевали на руки и давай долбить мерзлую землю. Земля поддавалась на диву легко, и очень скоро что-то там лязгнуло. Поленился Момус глубоко закапывать. — Есть, Самсон Харитоныч! — Что есть? — Чугунок какой-то! Еропкин бухнулся на колени, стал руками комья разгребать. С трудом, кряхтя, вытянул из земли медный, зеленый от времени сосуд. Это была старая, видна еще до пожарного времени, кастрюля, купленная у старьевщика за полтинник. В полумраке, подхватив свет от санного фонаря, качнулось тусклое сияние. «Золото!» — ахнул Еропкин. «Много!» — сыпанул тяжелых кругляшков на ладонь, поднес к самым глазам. «Не мои червонцы! Кузя, спичку зажги!» прочел слух. «Анна императрица самодержица! Клад старинный! Да тут золотых не менее тысячи!» Хотел Момус что-нибудь по заковыристей достать, с еврейскими буквами или хотя бы с арабской вязью, но больно дорого на круг выходило. Купил анинских золотых двухрублевиков и екатерининских лобанчиков, по двадцати целковых за штуку. Ну, тысячу не тысячу, но много купил.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 На ассигнации не такая уж астрономическая сумма выходит, а завораживает. Жадного человека и вовсе разумения лишает. Момус уж не раз этим странным свойством золотишко пользовался. Сейчас главное было не давать Еропкину передыха, чтоб у него живоглота голова кругом пошла. Мозга за мозгу заехала. «Давай, мими, твой бенефис!» «То ли сызного мало дал, то ли нет тебе, вап че прощение!» жалостливо произнес Еродивый гните сироте, убогому заживо!» «Как это нет прощения?» — забеспокоился и Робкин, и даже из кустов за пять сажен было видно, как на лбу у него заблестели капли. «Мало там еще! У меня денег без счета! Сколько дать-то ты скажи?» Поисий не отвечал, раскачивался из стороны в сторону. «Вижу, вижу камору темную, иконы по стенам лампадка горит, вижу перину пухову, подушки ребяжьи, много подушек».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 Странным сподвываниями голосом пропел «Божий человек, это она из боедерки модуляции подпускает», — сообразил Момус. «Надо ей заступница чтоб очистился ты, чтоб деньги твои очистились, грязные они, Самсон, вот и нет тебе от них счастья. Праведник их должен благословить, ручкой своей безгрешной осенить, и очистятся они. Праведник великий, человек святой, «На один глаз кривой, на одну руку сухой, на одну ногу хромой». «Где ж мне такого сыскать?» — жалобно спросил Еропкин и тряхнул Паисия за тонкие плечи. «Где такой праведник?» Отрок наклонил голову, к чему-то прислушался и тихонько проговорил. «Голос, голос тебе будет, из земли его слушай». А дальше Мими выкинула штуку. Вдруг взяла... И обычным своим сопрано затянула французскую шансонетку из-за переты секрет жужу. Момус схватился за голову. Увлеклась. Заигралась чертовка. Все испортила. «Голосом ангельским запел!» — ахнул один из мужиков и мелко закрестился. «На неземном языке поет! Ангельском!» «По-французски это дурак!» — прохрипел Еропкин. «Я слыхал, бывает такое, что блаженные начинают на иноземных наречиях говорить, которых отродясь не знали»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 Еропкин набернулся к своим архаровцам, потрясённо сообщил. «И вправду запах от него благостойный. Райский!» Ещё бы не райский, усмехнулся Момус. «Мыло парижское, ларом дю паради. Райский аромат. По полтора рубля, вот такусенький брикетик». Однако паузу тянуть было нельзя. Пора исполнять приготовленный аттракцион. «Даром, что ли, вчера вечером битый час садовый шланг под палой листвой налаживал и землёй сверху присыпал?» Один конец с раструбом был сейчас у Момуса в руке. Другой тоже с раструбом, но пошире. Располагался аккурат меж корней дуба. Для конспирации прикрыт сеточкой. На сеточке мох. Система надежная, экспериментально проверенная. Надо только побольше воздуху в грудь набрать. И Момус расстарался. Надулся, прижал трубку плотно к губам. Загудел. «В полночь приходи!» «В часовню!» Убедительно получилось, эффектно, даже чересчур. От чрезмерного эффекта и вышла незадача. Когда из-под земли замогильно возвал глухой голос, Херопкин взвизгнул и подпрыгнул. Его подручные тоже шарахнулись, и самое главное было не слышно куда деньги нести. «Близ Новопименовской обители!» прогудел Момус для ясности. Но одуревший Робкин пень тугоухи опять не дослышал. — А! Какой обители? — боязливо спросил он у земли. Посмотрел вокруг, даже в дупло нос сунул. — Ну что ты будешь делать? Не станет же ему глухарю высшая сила по десять раз повторять. Это уж комедия какая-то получится. Момус был в затруднении. Выручила Мими, приподнялась с земли и тихо пролепетала. — Форсанофьевская часовня, близ новопименовской обители. Святой отшельник там, ему мешок и неси, нынче, в полночь.